После той ночи всю оставшуюся неделю я провела у Фифа. На следующей неделе я переезжала из одного места в другое. Мне было сложно нормально выспаться, потому что часто приходилось входить в дом только после того, как родители ложились спать и уходить до того, как они вставали, поэтому я спала не более четырех часов за ночь. Я останавливалась в малюсенькой комнате Майерса, который давал мне свой спальник. Когда я раскладывала этот спальник между его кроватью и столом, на котором стоял компьютер, места в комнате вообще не оставалось. Мама Джейми готовила рис с бобами, и Джейми делилась со мной своей порцией. Сидя у нее на кухне, мы слушали музыку, болтали о парнях и старых кинофильмах. В квартире у Бобби был самый лучший душ». Мне нравился запах его шампуня и мыла, и я могла пользоваться тампонами и дезодорантом, принадлежавшими его матери. Иногда друзья выдавали мне немного денег, которых хватало на то, чтобы купить тарелку картошки фри с моцареллой в кафе Тони. У Тони я могла сидеть часами, мне было хорошо и тепло. В те дни, когда никто не мог мне помочь, я воровала продукты в магазинах сети SeaTown. Я брала сыр в упаковках, хлеб, виноград и засовывала их в рюкзак или карманы толстовки. В принципе, голод не был большой проблемой. Если мне было что-то нужно, я находила способ это достать. Собственно говоря, я всю жизнь о себе заботилась и стала в этом вопросе профессионалом, «Дома нет еды? Иди и заработай», упаковывая покупки в магазинах или помогая на заправке. «Мама с папой постоянно торчат? Уходи!» «Не нравится школа? Прогуливай!» «Все очень просто!» Я всегда добивалась того, что мне было нужно, сложность заключалась в другом. Когда мы были вместе с Карлосом и Сэм, можно было легко стучаться в двери друзей. Я всегда могла оправдать свои действия тем аргументом, что мы просто тусуемся, общаемся и навещаем. Но быть одной и бездомной оказалось гораздо сложнее. Я поняла, насколько завишу от других людей. Да, я продолжала ночевать у друзей. Но меня стали доставать мелкие детали. Я слышала шепот Бобби с матерью о том, хватит ли у них еды на троих, после моего неожиданного появления. Я знала, что Джейми приходится вести со своей мамой долгие споры о том, чтобы я могла переночевать у них еще одну ночь. Временами остановиться у Фифа было проблематично, потому что он уезжал в Йонкерс, чтобы навестить своих кузин. Дверь квартиры мне открывал его отец и говорил, что не знает, когда его сын вернется. Все они были, конечно, моими друзьями, но меня бесило то, что я была вынуждена постоянно просить. «Мне нужно переночевать. Можете меня накормить. У тебя есть еще одно одеяло. Можно принять душ. У тебя есть...» Мне не улыбалась роль попрошайки. Я с ужасом думала о том, что желание друзей помогать мне может рано или поздно кончиться. Я переживала, что рано или поздно мне начнут отказывать. Ничто не может продолжаться вечно, я боялась этого как чумы и чувствовала, что это время скоро придет. Я не хотела услышать отказ от людей, которые мне дороги, поэтому решила ограничить свои потребности. Размышляя над ситуацией, в которой я находилась, я поразилась одному наблюдению или открытию «Мои друзья не платят квартплату». Эта мысль пришла ко мне ночью, когда я пыталась заснуть на диване у Бобби. Эта простая мысль удивила меня своей логичностью. Иметь друзей, конечно, круто. Они тебя любят, помогают, и с ними весело. Но мои друзья не платят за квартиру. Раньше я об этом не задумывалась, но сейчас я поняла, что... Все, по поводу чего я волновалась и переживала... Карлос, друзья, мысли о моем прошлом и так далее... Ничто из этого не имело отношения к оплате квартиры, а мне надо было сосредоточиться именно на нахождении квартиры и денег. Через несколько недель, во время которых я полностью зависела от милости друзей, я сознательно начала несколько ночей в неделю проводить в метро. Я садилась в конце вагона, и со стороны казалось, что я обычный пассажир, который едет домой после работы и прикорнул от усталости. Никто же не знал, кто я и куда еду. Однако сон в метро был чреват опасностями, главное из них — хулиганы и мелкие воры, которые ночами часто работали в метро. Это были молодые ребята с надвинутыми на глаза капюшонами. Несколько раз я просыпалась от того, что чувствовала их присутствие, но, слава богу, никто меня ни разу не тронул. Мне просто повезло, тем не менее я решила, что гораздо безопаснее спать не в вагоне, а на лестничных площадках жилых домов. На последнем этаже любого здания в районе Бетфорд-парка было гораздо безопасней, Засунув под голову рюкзак, я лежала на полу и слушала звуки из жизни обычных семей. Споры любовников, смех детей. Звон расставляемых на столе тарелок, рэп, бормотание телевизора. Я вспоминала свою жизнь на University авеню Думала о том, как Лизе живется у Брика, как идут у нее дела в колледже, как она справляется со всем с уходом мамы. У меня не было сил ей звонить, потому что я не знала, как ответить на ее вопросы. «Как у тебя дела, Алис? Что ты собираешься делать со своей жизнью? Когда ты вернешься в школу?» Я не могла ответить на эти вопросы, поэтому и не звонила. Очень часто ночами я мечтала о доме. Я хотела ощущать спокойствие и безопасность, и я совершенно не знала, где мой дом. Иногда в первые секунды после пробуждения я не понимала, где нахожусь. Мне казалось, что я в квартире на Юниверсити-авеню и слышу шаги родителей, которые собираются отжигать всю ночь. Или мне казалось, что я проснулась у Брика, и Сэм где-то совсем рядом. Потом я видела, что меня окружает, ощущала запахи и слышала звуки, и понимала, что я у Бобби, Фифа или в одной из квартир друзей моих друзей. Однажды я неделю прожила в квартире одной девушки, у которой часто собирались ребята, и которая дружила с приятелем Бобби Денни. Этот Денни был высоким и красивым пуэрториканцем с выразительными карими глазами. Каждый раз, когда я его видела, у него была новая девушка, и кроме этого, несколько других девушек считали его своим парнем. Одной из таких девушек была Пейдж, у которой я и прожила неделю. Дэнни привел к ней в гости кучу своих друзей, и меня в том числе. Пейдж было 22 года, и она в детстве сбежала из дома. Дэнни говорил, что у Пейдж все в порядке, у нее есть стабильная работа, и она сама, без соседей или друзей, снимает квартиру. У Пейдж была очень маленькая квартирка над китайским рестораном, настолько маленькая, что можно было из гостиной вкатиться по полу на кухню, потому что все это пространство было единым, но это была ее квартира. Она сама на нее зарабатывала. Пейдж приготовила нам курицу с рисом, отчего в квартире стало жарко, как в сауне. Ставя передо мной тарелку, Пейдж спросила, «Ты уверена, что не хочешь получить диплом по программе GED?» Примечание «General Education Development» – программа общеобразовательного развития, в результате которой учащийся получает диплом, равнозначный диплому о среднем образовании. Конец примечания. «Нет», – ответила я. «Я слышала, что это интересная штука, но я бы хотела закончить школу и получить обычный диплом о среднем образовании». «Правда, мне сложно в школе, народу очень много, и к тому же я очень отстала». Но ну, тогда тебе может подойти средняя школа, которую я окончила», сказала Пейдж, ставя тарелку перед Дэнни. «Она рассказала мне об альтернативных средних школах Нью-Йорка. Это что-то типа частных школ, но для тех, кто очень хочет получить образование, однако не имеет денег». Там очень хорошие и ответственные преподаватели. Я записала название и адрес школы в своем дневнике, а Пейдж поведала, как училась в одной из таких школ, а потом заговорила о своем бывшем парне. Пейдж болтала, а я обводила адрес и телефон ручкой до тех пор, пока буквы и цифры почти превратились в 3D». После того, как все уснули, я села за ее письменный стол, включила настольную лампу и составила список. Преимущества и то, что важно в вопросе выбора своей квартиры. Первое, чтобы никто не беспокоил. Второе, чтобы было всегда тепло. Третье, еда в любое время. Четвертое, большая кровать. Пятое, чистая одежда, особенно носки. Шестое, Можно спать, и тебя никто не будет будить. Седьмое — горячая ванна. Потом я сидела за столом и рассматривала рисунки, которые Пейдж сделала на уроках рисования в своей школе. Они были абстрактными, но яркими и выразительными. Потом я внимательно изучила фотографию, на которой была изображена хорошо одетая женщина и высокий мужчина с сединой в волосах. Пейдж стояла между ними, она ранее объяснила мне, что фото было сделано в день окончания школы. Это мой учитель рисования, ему очень нравились мои работы. Я перевернула страницу своего дневника и написала «Количество зачетов, необходимое для окончания средней школы, 40 или 42, выяснить, сколько мне будет лет, когда начнется следующий учебный год, 17». «Мой адрес проживания, адрес, по которому я нахожусь в настоящий момент, мое количество зачетов в средней школе – один». «На самом деле у меня вообще не было ни одного зачета, но иногда мы с Сэм все-таки заходили в школу. Сэм даже не была туда зачислена официально», но в средней школе имени Джона Кеннеди было более 6 тысяч учеников, поэтому одним больше, одним меньше, кто вообще обратит на это внимание. Помню, как мы с Сэм сидели на задних рядах класса по истории, который вела мисс Недгрин, и валяли дурака. В то время волосы Сэм были огненно-красными, уложенными в аккуратную прическу, скрепленную палочками для еды, и глаза были накрашены черными тенями. Я после выхода из приюта ходила в образе гота, вся в черном и с собачьим ошейником с заклепками на шее. В общем, мы были одеты по всем понятиям круто. Совершенно случайно получилось, что в тот день, когда мы были в классе, преподавательница устроила зачет. И я его сдала. Вот поэтому у меня был этот единственный зачет. Вероятно, мисс Нед меня просто пожалела. Я совершенно не готовилась, но набрала 81 балл из 100 возможных. После этого мисс Нед встретила меня однажды в коридоре и начала уговаривать ходить в школу. «Ты умная девочка», — говорила она. «Я прекрасно тебя понимаю. У тебя мама больна, верно? Ты раньше была в приюте». Она отнеслась ко мне с большой симпатией, да, отвечала я на все ее вопросы и смотрела в пол. «Всю мою школьную жизнь учителя меня жалели, они смотрели на меня, и им становилось грустно. Однако мисс Нетгрин ошибалась в том, что я умная. Я сдала тест и получила зачет, потому что прочитала папину книжку о гражданской войне в США, а вопросы теста были самыми заурядными». Мисс Нетгрин утерла слезы и продолжила. Я понимаю, почему ты не ходишь в школу. Это не твоя ошибка. Ты жертва обстоятельств. Я тебя понимаю, дорогая. Я запомнила ее слова надолго. Мисс Нетгрин желала мне добра. Но из всего, что она мне тогда сказала, я четко запомнила только одну вещь. Я имею право не ходить в школу, по причинам которые не в моей власти. Я же жертва. Я не желала трудиться, а если она нашла этому объяснение, то еще лучше. Тот зачет был единственным, который я получила за все время обучения в средней школе имени Джона Кеннеди. Когда карточка успеваемости пришла на адрес Брика, я увидела в ней тот зачет. Я была в возрасте, в котором мои сверстники поступают в колледж, а у меня был всего один зачет по программе среднего образования. Сидя за столом Пейдж, я продолжала обводить цифры номера телефона и адрес школы. Потом я дописала на странице «Альтернативная средняя школа». Когда я проснулась утром, Пейдж была уже на ногах и ходила между лежащих на полу тел. На ней была майка и камуфляжные штаны. Она искала свои ключи. Я посмотрела, как она, единственный на данный момент продуктивный член общества, ходила, переступая через спящих людей. Я уважала ее за то, что она была настойчивой и добивалась своих целей. Краем глаза я заметила под журналом яркий брелок с котом Гарфилдом. Я поднялась и достала ключи. «Подожди, Пейдж, я с тобой». Она кивнула. Я схватила с холодильника две 25-центовые монеты, надела джинсы и вышла вместе с Пейдж. На улице меня ослепило яркое солнце. Прошло несколько месяцев с тех пор, как я сбежала из мотеля. Наступила весна и на деревьях появились первые робкие листья. Пейдж надела наушники. Мы обнялись на прощание и расстались на углу улицы. Магазины открывались, поднимая опущенные на ночь роль ставни. Старик подметал тротуар перед китайским рестораном. Я открыла свой дневник на странице, где записала телефонный номер школы, сунула деньги в телефон-автомат, набрала номер и повесила трубку. Потом я снова сняла трубку и начала медленно набирать цифры. «Добрый день, меня зовут Лис Мюррей. Я хотела бы назначить время для собеседования. Да, я приеду». В течение нескольких следующих недель я прошла собеседование во всех альтернативных школах, адреса которых смогла найти. Что-то подсказывало мне, что школа должна быть на Манхэттене, вероятно, я хорошо запомнила слова папы, что все самое важное происходит только на Манхэттене. На метро я ездила по разным школам, расположенным на западе и востоке острова. На собеседование я приходила в черных джинсах и черной майке, и со мной всегда был рюкзак со всеми вещами. Мои уши были проколоты во многих местах, волосы опускались до талии, и челка закрывала глаза. Я проверяла адрес школы по записям из своего дневника, шла по запруженным людьми тротуарам к нью-йоркским небоскребам. Иногда перед тем, как войти в здание, я подолгу стояла и набиралась храбрости. Всю свою жизнь я чувствовала, что меня и большинство других людей разделяет кирпичная стена. С одной стороны было общество, а с другой я и все, кто жил там, где жила я. Мы существовали совершенно обособленно от остальных. Мир делился на нас и их. Все, кроме нас, спокойно ехали в вагонах метро, были умными и сообразительными учениками, поднимали руки и получали пятерки, жили в нормальных семьях и ходили в колледж. Это были они, а не мы. Мы были другими прогульщиками, лентяями, получателями пособий, у нас был совершенно другой склад жизни. Для нашей семьи и для тех, кто обитал в нашем районе, самым важным были насущные и неотложные потребности, голод, необходимость заплатить за квартиру и электричество. К любой проблеме мы относились, исходя из понятий «пока» или «в настоящий момент». Жить на пособие не сахар, но пока сойдет. Торчать не дело, но в настоящий момент маму трясет, поэтому ей надо уколоться. Мне надо ходить в школу, но пока у меня нет чистой одежды, да к тому же в настоящий момент я и так настолько много пропустила, что вполне можно остаться дома. 35 долларов в месяц на еду для целой семьи нереально, но пока живем, и не стоит задумываться о том, что будет завтра. Мы решали только неотложные проблемы, поэтому существование и законы тех, кто жил по другую сторону стены, всегда были для меня загадкой. Я не представляла, как человек может иметь счет в банке, машину или дом. У меня подобные вещи не укладывались в голове. Как можно наняться на работу и ее не потерять? Или, например, чем думают люди, когда после школы идут еще на 4 года учиться? У них же есть диплом о среднем образовании, чего им еще надо? К чему тратить еще 4 года жизни? Для таких, как я, будущее означало только самое ближайшее будущее и никакое другое. Мы не занимались долгосрочным планированием, у нас тоже существовала вероятность, что мы заживем хорошей жизнью, но в настоящий момент у нас было достаточно других проблем, которые было необходимо решить. Я заходила в школы и словно оказывалась по другую сторону стены. Собеседования проводились учителями, которые жили по другую сторону стены. То, что я планировала пойти в школу, относилось к долгосрочным задачам, к решению которых я не привыкла. Я не была знакома с законами, которые царили по эту сторону стены, поэтому мне было неуютно, страшно, и мои шансы казались минимальными. Школы, в которые я приходила, в моем понимании могли с таким же успехом находиться на Уолл-стрит, в дорогом магазине на Пятой Авеню или в Белом доме. Даже сам факт моего появления в этих заведениях означал, что я изменила своим людям, продалась. Чтобы войти в эти здания, мне нужно было набраться храбрости. Многие интервью были обречены на провал, с первой секунды после моего входа в комнату, когда человек тебя не слушает, у него появляется совершенно характерное выражение лица, отсутствующий взгляд и постоянное кивание. Иногда возникает феномен беззубой ухмылки, как выражался мой папа, неискренней и фальшивой улыбки, которые тебя пытаются успокоить. Уже по одному взгляду учителя до начала разговора, я понимала, что получу отрицательный ответ. Они окидывали меня взглядом с ног до головы и мгновенно навешивали на меня ярлыки. Год, лентяйка, прогульщица, головная боль. Потом появлялась беззубая ухмылка и отговорки. У нас ограниченное количество мест, спасибо, что проявили интерес к нашей школе. Или. «Если у нас появятся места, мы с вами обязательно свяжемся». Связаться со мной они могли только по адресу Бобби. Все ответы, которые я получила на этот адрес, были отрицательными. «У нас в этом семестре нет мест. Мы бы с радостью вас взяли, но, учитывая ваше минимальное количество зачетов, мы хотели бы дать возможность другому соискателю», «Простите, но мы не думаем, что вы хорошо адаптируетесь в нашей школе». «Какая школа мечтает взять ученика, средний балл которого равен единице?» «И за душой у которого всего один зачет. К тому же я была в возрасте, в котором многие уже заканчивают среднюю школу. Как еще мне могли ответить, если я выглядела так, как выглядела и не смотрела людям в глаза?» В общем, все ответы, которые я получила, состояли из трех букв, которые складывались в слово «нет».